Глава четвертая. Алла. Комната, в которую меня привела Нюша, мне понравилась. Светлая, не очень большая, обставленная со вкусом, без вычурности, но дорого. Видно, что кто-то очень старался, обустраивая небольшое помещение. «Не знаю, но почему-то мне кажется, что хозяин не будет злиться, что я тебя сюда поселила». Вздохнула повариха, оглядываясь по сторонам, словно сканируя пространство взглядом. «А почему он против должен быть?» – спросила я. «Это комната хозяйки», – тихо пояснила Нюша, и мне стало не по себе. Я так и не узнала, кстати, куда делась мать девочек. Но то, что в этом доме женского присутствия не ощущалось, было ясно с первого взгляда. Нет, прислуга и теща, и даже девочки не в счет. Просто дом был какой-то неуютный. Не хватало милых женскому сердцу мелочей, которыми обычно украшают свое жилище хозяйки. Он словно впал в какую-то странную спячку и никак не желал из нее выходить, даже стараниями девочек и их отца. — Ольга Владимировна умерла. Всхлипнула повариха, и я поняла, что она была очень привязана к женщине, чье имя, казалось, повисло в спертом воздухе комнаты. В последнее время она жила здесь. Не хотела мешать Алексею Михайловичу и пугать дочек. Светлая была женщина, ангел. Думаю, она им и стала. «Простите, я не знала» с трудом сказала я оглядываясь по сторонам, так может тогда не стоит мне здесь селиться Не знаю, но у меня ощущение, что именно это ваша комната ернула плечом нюша располагайтесь через час ужин повариха ушла, а я свалилась на мягкую покрытую лоскутным ярким покрывалом кровать и прислушалась к себе. организм требовал душа и отдыха. Я пошла в ванную комнату, отметив, что Нюша все предусмотрела вплоть до новенькой зубной щетки и средств гигиены, выстроившихся на полочке ровной батареей. Шампунем я таким обычно не пользуюсь. По цене он превосходит мои любимые в разы. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Пустив горячую воду, я уселась на бортик ванны, наблюдая, как она набирается, и задумалась – Что делать дальше? Миссия моя ясна. Тем более, что хозяин, конкурирующий зотовской фирмы, дал точные вводные. И я знала, какая информация для него ценна. Вот только, судя по всему, Алексей Михайлович не тащит в дом работу. И потому моя деятельность под угрозой срыва. А еще я поняла, что в концерне и без меня есть крот. Да не просто какой-то лох, а человек, имеющий доступ почти ко всем делам. И это тоже ставило мой план под угрозу. Зачем платить бесполезному шпиону, если и так есть вся интересующая информация? Вот бы узнать кто-то, сука, который сливает все конкурентам. Вода достигла бортиков. Я, опустив в нее руку, проверила температуру. И, удовлетворённо хмыкнув, сняла костюм, почувствовав невероятное облегчение. Жаль только, что после банных процедур мне вновь придётся напяливать на себя несвежее бельё и дурацкую тряпку. Дом-то я не была, потому сменной одежды у меня нет. Завтра нужно будет на пару часов отпроситься и съездить домой, потому что я тут, видимо, застряла надолго. Расслабившись в тёплой воде, я прикрыла глаза, прислушиваясь к тихому шипению пенных пузырьков. И едва не уснула. Так хорошо мне было. Будильник в телефоне разразился противным писком. Чёрт побери, я же забыла про ужин, на который Нюша настоятельно рекомендовала не опаздывать. Похоже, в этом доме живут не люди, а роботы. Неужели Зотов такой педант? Или просто самодур, показывающий, кто в доме хозяин? Ладно, разберёмся. Я схватила с полочки флакон с шампунем и щедро плеснула себе на макушку. То, что с шампунем явно что-то не то, почувствовала сразу, едва коснулась пальцами своих и без того не самых густых кудрей. Точнее, пальцами. Я просто прилипла к своей многострадальной головушке и никак не могла выпутать их из слепленных в сосульки волосенок. Принюхавшись, поняла, что чей-то коварный план удался. И как я снова попалась на проделки мелких хулиганок! Ведь поняла же уже, что тут надо держать ухо востро! И кроме того, прикол-то старый! Мы сами с Ёлкиной развлекались, подливая ее матушке в шампунь яичный. Производство фабрики «Желтая плесень» — кленовый сироп, отмыть который с волос было делом бесперспективным. Твою мать! Я едва сдержала рвущийся из груди крик. После получаса бесплодных попыток смыть с себя адский сироп, я сломала несколько ногтей и добилась того, что у меня на скальпе появились кровоточащие раны. Ресницы, кстати, тоже слиплись. Глазёнки щипают пала от попавшего в них мыло. Я схватила с тумбочки фен в надежде хоть немного привести себя в божеский вид, нажала на кнопку и взвыла. Поверьте, дом, скорее всего, привыкший к крикам несчастных нянь, в этот раз содрогнулся по-настоящему. Фен обдал мою многострадальную башку горячим воздухом и облаком муки которую мелкие заразы догадались в него засыпать. Надо же, какая буйная фантазия у малолеток! От злости я едва не сгрызла расческу. Хорошо, что она намертво застряла в моей шевелюре, придавая ей вид очень креативный, если не сказать безумный. На ужин я, конечно, опоздала, за что удостоилась такого взгляда от Адольфовны. Что будь у меня нервишки послабее, умерла бы на месте от разрыва сердца. «Прекрасно!» — прошипела старая Грымза. «Вы потому опоздали, что перепутали прием у короля Франции Людовика XV и э, ужин в тесном семейном кругу?» и Ехидно поинтересовалась она, явно намекая на мою прическу, расческу из которой я так и не смогла извлечь. «Ну да». «Увидеть меня сейчас любая фаворитка его величества, заогнулась бы от зависти!» Девочки еле молча, с торжеством поглядывая в мою сторону. Особенно беззубая козюлька. Теперь понятно, чьих рук дело мой позор. Этой развитой не по годам малышки. «Вас что-то не устраивает?» Спросила я, глядя прямо в глаза хозяйской тещи, что ее, кстати, ничуть не смутило. Хотя обыкновенные люди, в смысле не зло в чистом виде, стараются моего взгляда избегать. Вы так-то тоже не фонтан выглядите. Пятна на лице шарма не добавляют. И учтите, я не люблю, когда со мной разговаривают в подобном тоне. Старуха прожгла меня взглядом и закашлялась, подавившись кашей, которую не успела проглотить. Явно не ожидала от меня отпора. Девочки перестали жевать и уставились на меня с интересом, и показалось толикой уважение, что меня определенно порадовало. «Ты уволена!» взвизгнула адольфовна брызнув ядовитой солюной на красивую вышитую скатерть ван пошла дрянь ван ван ван я молча посмотрела на беснующуюся фурию и зачерпнула из тарелки ложкой невероятно соленую кашу ну конечно ничего нового вкусно я бы еще присолила Громко сказала, повернувшись к замершей в предвкушении шоу «Козюльки». С трудом пропихнув в себя вставшее поперёк горло противное месиво, я с улыбкой людоеда племени Мумба-Юмба повернулась к Адольфовне, которая уже замолчала и лишь бешено вращала выкатившимся из орбит глазами. «Я уйду, только когда хозяин дома сам мне сообщит об увольнении». «А до этого и с места не двинусь», — лелейно пропела, зачерпывая вторую ложку каши. «Пусть знают наших. Надеюсь, вы поняли это, про зерпина Адольфовна!» — сделала я ударение на отчестве Злюки. «Клёво!» — шепнула Надя. Тихо шепнула, но я услышала и налила себе вина из графина. Надо же отпраздновать эту пусть и небольшую, но победу. Только вот голова чешется жутко, и волосы, наверное, придется состричь, потому что сейчас я похожа на больного проказой бомжа. Залпом опрокинув в себя рубиновый напиток, я доела гадскую кашу, от которой у меня точно случится несварение и изжога, и с видом царствующей особы поднялась со стула и молча пошла к выходу из столовой. Понимая, что нажила себе такого врага, что и врагу не пожелаешь. Проститесь за тавтологию. «Всем спать!» — приказала, обернувшись уже возле двери, нащупывая в кармане найденный в комоде в моей новой спальне тюбик суперклея. «Я через полчаса проверю. И да, козюлька, крахмал лучше муки. Он твердеет сильнее». И смыть его практически нереально. Тишина, повисшая в столовой, показалась мне райской музыкой. Этот раунд остался за мной. «А? Что?» Я проснулась от вопля и от неожиданности упала с кровати, запутавшись в одеяле. Просто не сразу соориентировалась, что нахожусь не у себя дома в уютной кроватке, а в обители зла где царят Адольфовна и две маленькие мерзавки, устроившие мне вчера весёленький вечерок. Детский крик нёсся по дому, как разрушительная торнадо. Так, наверное, орали подыхающие в агонии храбрые берсерки. Я откинулась на подушку и расплылась в довольной улыбке. Значит, мой ответ дошёл до Чемберлена. Дверь распахнулась, и на пороге нарисовалась козюлька, отсвечивая пунцовыми щеками, что, видно, означало крайнюю степень неудовольствия. Не зря я ночью совершала диверсионную вылазку. Правда, адской бабке отомстить я очканула. спитана наверняка чутко, как гиена. Не приведи, Господи, встретиться с ней в ночном коридоре. Можно и родимчик словить. «Ты! Ты!» Задохнулась мелкая паразитка, размахивая перед моим носом рычонками. К правой намертво приклеилась зубная щетка, к левой — тюбик с пастой. Суперклей, оказывается, говно. Запомните этот мой месседж. Я только вымазала не смывающиеся ничем идиотской субстанции пальцы, и все. Сохнет зараза на воздухе за считанные секунды, превращаясь в похожую на лиша корку. Я погуглила и нашла в сети чудесную ему замену. Лепильце, которое застывает только под воздействием тепла. Классная штука, клеит намертво все, включая кожу. Даже не поленилась выйти ночью к будке охраны, чтобы встретить курьера. Тем более, что клеем я не обошлась, но об этом позже. Ну да, я... Озарилась я улыбкой, рассматривая возмущённую девочку, у которой вот прямо сейчас, как мне показалось, из хорошенькой головки начнут пробиваться адские рога, а из курносого носика повалит дым. «Что ты натворила?» пробухтела козюлька, маша руками, как ветряными мельницами, пытаясь скинуть прилипшие к ним намертво артефакты. «Ты похожа на фею!» Щетка в руке смотрится вполне модняво, а тюбик завершает лук. «Убью!» Взвела с девчонкой, с разбегу заскочила на мою кровать. Я едва успела свалиться с нее на пол. И, думаю, она бы выполнила свое обещание. <как> если бы еще более дикий вопль не озарил теперь уже точно проснувшийся дом. «Да что там дом?» «Посёлок и часть великой и могучей столицы». Козюлька замерла, а потом уставилась на меня уже более осмысленно и даже с интересом. На время забыв о моём смертоубийстве и как-то поохотничьи, поведя носом, спросила. «Матька орёт только в крайних случаях. Даже мне её удалось довести только один раз, когда я ей в постель ужика подложила». Он, кстати, умер, бедолага, от разрыва сердца, когда моя сестрица его в стену бросила со страху. А ты ничего так? Бабку вчера здорово уделала». Девочка, больше ничего не говоря, развернулась и побежала к выходу. Ее явно гнало любопытство. «Что ж, думаю, хулиганке понравится то, что она увидит. А я для себя решила, что перед сном надо обязательно проверять ложе на предметы непредвиденных гостей» дабы избежать ранней седины и хронического поноса». Наслаждаясь триумфом, я прошлёпала в ванную, накинув на плечи халат, найденный в шкафу. Всё лучше, чем двухдневный трусняк, пожелтевший на косточках лифчик и до чёртиков мне осточертевший костюм. Грех признаваться, но стоило всё-таки послушаться Ёлкину надеть, по крайней мере, джинсы. Я с удовольствием почистила зубы, поразившись, правда, что паста воняет не мятой, а противным нашатырём, хоть и слегка ароматизированным. Но чем чёрт не шутит? Может, она отбеливающая? Эти богатеи же извращенцы все. Могут и кремом из кошачьих слюней мазаться. Подумаешь, паста со вкусом аммиака. Умывшись, я посмотрела на себя в зеркало и едва сдержалась, чтобы не заорать. Причем матом. Зубы у меня были розовыми. Такого цвета, что Барби бы хватил эпилептический припадок от зависти, если бы ей довелось увидеть меня сейчас. Да уж, похоже, не я одна шлындала сегодня по дому. Но удовольствие мерзавкам я не доставлю. Орать не буду, хотя очень хочется. Тем более, что паразитки уже стоят на пороге моей ванной, жадно ожидая продолжения концерта. Старшая, кстати, смотрится клёво, с нарисованными на физиономии не смывающимся маркером, пышными чапаевскими усиками и насупившиеся, как хорёк. Я едва сдержалась, чтобы в голос не захохотать. «То ли ещё будет?» Промелькнула в мозгу вредная мыслишка, вытеснившая здравую. «Боже, что я делаю? Воюю с детьми!» Но заказанные мною орудие мести и полученной ночью от воровато осматривающегося по сторонам курьера ждали своего часа. «А отступать я не намерена. За нами правда и все такое». «Мы всё отцу расскажем, и он вышибет тебя к чёртовой матери!» Сквозь зубы и усы прошипела Надежда. «По рукам!» — нагло ответила я. «И валите давайте отсюда! Встретимся за завтраком!» «Встретимся в аду! Разминайся!» хмыкнула Козюлька, выглядывая из-за спины сестры. И мне даже на минуту стало страшно от того, каким взглядом меня обожгла малышка. Алексей. День не задался с самого утра. Откровенно говоря, я был зол до такой степени, что даже донимающая боль в ребрах уже не производила особого впечатления. Начал мой сегодняшний Армагеддон Андрюха разбудивший аж в шесть утра и заплетающимся языком предупредивший. «Братишка, сорян, не смогу приехать, заболел, прям ноги не держат!» Радостно протянул он в трубку. Фоном неслись женские голоса и фривольный смех. «Ты это, шоферу своему звякни!» Он в отпуске, пузо на турецком пляже греет. «Не думаю, что парень согласится всё бросить, чтобы доставить моё бренное тело домой». Сквозь зубы выплюнул я, с трудом подавив желание послать своего компаньона в пеший эротический тур. Хотя, судя по всему, у него в этом отношении и так всё как надо. В смысле дорогого бухла и необременённых моралью баб. «Ну, такси возьми, блин. Что мне теперь, подыхать, что ли?» Полыхнул огнем друг и бросил трубку. Странное дело, вот вроде он у меня работает. А я его, можно сказать, на помойке нашел, отмыл, очистил от очисток. А он мне фигвамы рисует. Надо же, чувствую себя, словно побывал на ковре у деспота начальника. Ладно, Андрюша, я это запомнил. Я взял мобильник и только решился набрать номер странной няньки, уж она приедет за мной, тем более, что её дурацкая машинка, которую во времена смутные называли просто её кошмаровоз, так и осталась стоять на въезде в посёлок, как увидел на дисплее имя тёщи. Блин, вот совсем не вовремя, только её не хватало. «Это тварь!» — заверещала Прозерпина так, что у меня зазвенело в ушах, а перед глазами поплыли цветные пятна. Я отключился, как это делал всегда, дабы не сойти с ума от злобного словесного поноса любимой родственницы. Пришел в себя, только услышав ее последние слова, из которых понял, что нянька-то оказалась ей не по зубам. — Сам расчикивайся с этой! — плюнула ядом тёща. Ничего себе! «А девка-то не так проста, как показалось на первый взгляд, раз даже Адольфовну смогла вывести из себя». «Алло?» — услышал я, наконец, чуть хрипловатый голос Аллы. Она сняла трубку не сразу. Пришлось выждать пять гудков. Интересно, зачем я их считал? «Ну говорите же, черт вас дери!» «А вы всегда так разговариваете с работодателями?» И хитро поинтересовался, надеясь сбить с неё спесь. «Только когда работодатели отвлекают меня от завтрака». Парировала она. «Мы с девочками едим, вообще-то». «Да, кстати, я хотела ненадолго отпроситься, чтобы заехать домой за вещами. Но ваша Адольфовна свинтила с самого утра, оставив меня на растерзание ваших адских детишек. Так что ставлю в известность, что я заберу их с собой, иначе вам некуда будет возвращаться». «Их натуру я уже поняла и скажу вам, детей надо лучше воспитывать, но ничего. Я исправлю огрехи в их поведении, раз родной отец не в состоянии приструнить дочерей». «Что сделала, Адольфовна?» «Тьфу, то есть прозерпина Альбертовна?» — переспросил я. «Забавно, но из уст чопорной дамочки мне нравилось слушать сленг». «Лыжи смазала, свалила, так вам понятнее?» — съехидничала мерзавка. Ты не забудь отцу рассказать, что с нами сделала. Пап, она няня из преисподней хотела нас освеживать. Не позволяй ей таскать нас собой. Она же заживо сдерется на шкуру и кости по ветру развеет. Даже козюлька!» Закричала Надя, но Алла, судя по всему, прикрыла динамик телефона рукой, и мне так и не довелось дослушать историю дочери до конца. Хотя, признаться честно, за девочек я не испугался. Они умеют за себя постоять. Странно только, что няня не плачет в трубку. Так что я вас предупредила, дорогой начальник. А теперь и Я люблю завтракать в спокойной обстановке, а не пикироваться с нахалами, которые не понимают нормальной русской речи. — алло подождите! — выкрикнул, чтобы привлечь ее внимание. — У меня к вам просьба. Не могли бы вы забрать меня из больницы? «Мы же договорились!» <смех> — хохотнула она, явно что-то жуя с таким аппетитом, что у меня тут же забурлило в животе от голода. «Я не работаю с большими, нахальными мальчиками. Вы забыли?» «Господи! И откуда только вы свалились на мою голову?» — прорычал я. «Ее манера разговаривать начала меня не раздражать, бесить!» «Меня принесло попутным ветром», — весело засмеялась нахалка. «Бедные мои девочки. Даже они не выдерживают новую няню. Обычно-то наоборот, няньки сбегают из моего дома с дикими криками. Ну ничего, сегодня же выставлю вредную бабу из своего дома. Тоже мне, Мэри Поппинс, блин. Скорее уж, фрекин бок по характеру». «Ладно, заеду. Только после того, как со своими делами разберусь. И как только вы миллионером стали, такой немощный!» Съязвила Алла, весело при этом чавкая. «Девочек, беру. Или пусть они тут, на хозяйстве?» «Берите», — обреченно вздохнул. «И поесть, захватите чего-нибудь, жрать охота, быка бы съел». «Ну вот» начинается. Покормите, трусы сменить, до дома доставьте. Я с вас за это отдельно деньжат сдеру». Пообещала нянька и отключилась. «Блин, ну вот как так-то? Почему мне всегда везет как утопленнику?» Я откинулся на подушки и приготовился ждать. «А что делать-то? Делать-то нечего».